что тянулся меня поцеловать, но я его отталкивала и только повторяла, какая я дура, что ему поверила. Как бы я ни настаивала, он так и не признался, что говорил жену, и даже поклялся собственным сыном, что с тех пор, как мы уехали из Неаполя, ни разу ей не звонил. «Кому же ты тогда звонил?» «Коллеги. Он живет здесь, в нашей гостинице». «В полночь. Коллеги». «Да». «Врешь». «Нет, не вру».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 что раз я осмелилась оставить девочек и Пьетру, смогу обойтись и без него. И не через неделю или через десять дней, а прямо сейчас. Выслушав мои слова, Нину посмотрел на Гюстена и Коломбу и серьезным тоном объявил. «Хорошо. Если мы вам не помешаем, то с удовольствием воспользуемся вашим приглашением».